Глава 1. Борьба за население. У полинезийцев был такой древний обычай. Половину всех детей по достижении ими 17-летнего возраста сажали на плоты и с песнями, плясками и цветами отправляли на поиски нового места обитания. Путь назад был исключен. Убили бы, о чем знали пляшущие и поющие. Только вперед. Истоки этого веселого обряда понятны и практичны, Природа при применении доступных полинезийцам технологий могла прокормить весьма ограниченное количество едоков. Ученые думают, что подавляющее большинство таких экспедиций погибло. Однако Полинезия была в итоге заселена. Один или несколько таких плотов каким-то чудом достигли даже оторванного от мира острова Пасхи. Идея отправлять куда подальше лишние рты была не чужда ни одному из народов мира, в том числе народам Европы. История про мальчика с пальчика заставляет содрогнуться. Там, если кто помнит, родители отправляют детей в лес на смерть, потому что прокормить такую ораву они не могут. Наверное, потом других нарожают. Эта сказка прекрасно отражает реалии той эпохи. А еще сильно помогали эпидемии чумы, уничтожающие население так, как это не в состоянии было сделать ни одна из войн. Войн будущего в том числе. Банальная оспа только в Англии за столетие предшествующее 1850 году убила 12% населения. Избавляться от излишков в целом европейцам отлично помогли великие географические открытия. Огромный отток людей шел из всех европейских стран, причем лидировали по числу отъезжающих Англия, Франция и Германия. Испанцы, португальцы, голландцы – оказались домоседами, склонными после плавания и приключений возвращаться домой, а массовый отъед итальянцев, ирландцев и скандинавов пришелся на конец 19-го – начала 20 века. Заметим, что европейские монархи и правительства при этом во все те давние времена считали, что много земли и много подданных – это хорошо. Потому что есть кого облагать налогом, есть кого рекрутировать в армию, которая завоюет им новые земли и новых подданных. Но земля не могла прокормить всех, и подданные уезжали, удержать их не было никакой возможности. Причины отъезда оказались банальны. Ехали туда, где существовали свободные, незанятые или отвоеванные у местного населения земли, способные прокормить пребывающих. Уезжали люди во многих направлениях, но принятый в 1862 году в США Гомстед-Акт, разрешающий передачу в собственность незанятых земель, определил основное направление миграции. Цифры по росту населения стран Европы, наверное, надо привести отдельно. Еще в 1700 году лидером по числу жителей на континенте была Франция. Там проживало 22 миллиона 600 тысяч человек. В России и на германских территориях, не объединенных еще в ту пору, по 16 миллионов. Благословенная земля Италии кормила 13 миллионов 600 тысяч человек. Далее шла Испания. 7 миллионов 400 тысяч. Англия? Нет, тут нет ошибки. В Англии в тот год, фактически это начало периода высочайшего экономического рывка Британии, проживало всего 4 миллиона 900 тысяч человек. Швеция, чья неисчислимая армия под предводительством Карла XII, как все помнят, наводила ужас на Европу, 1 миллион 330 тысяч. И уже через сто лет, в эпоху наполеоновских войн, Россия была уже самой большой страной Европы, в ней проживало 39 миллионов человек. Франция сильно отставала, 29 миллионов 300 тысяч. Далее шли Германия, 24,5 миллиона, Италия, 18 миллионов 300 тысяч, Англия, уже величайшая мировая держава, 8 миллионов 600 тысяч человек. Любопытные цифры в свете рассуждений о мобилизационном ресурсе, кстати. Перелистнем еще сто лет. Год – 1900. Россия с высочайшими номер 3 в мире темпами экономического роста – 109 миллионов 700 тысяч человек. Германия – то же самое, номер 2 56 миллионов 400 тысяч. Франция – 40 миллионов 600 тысяч Италия – 33 миллиона 800 тысяч, Англия – 30 миллионов 400 тысяч человек. Россия практически не участвовала в колониальном разделе мира. Ее колонии – Сибирь, Средняя Азия, Польша, Кавказ, за счет захвата этих территорий население тоже увеличилось, разумеется, примыкали к территории метрополии. Российские колонисты не уезжали в дальние края которые в дальнейшем выходили из-под руки метрополий и становились другими странами, а продолжали оставаться подданными империи. Самая высокая в Европе смертность, 30,1 на 1000, в Англии, например, 16,1, компенсировалась для России самой высокой рождаемостью, 47,8 против 37 в Австрии. В начале 20 века Россия стала европейским лидером по темпам прироста населения. Более того, наличие гигантского количества земель заставляло привлекать колонистов и из других стран, в частности, из той же Германии. Места и земли хватало всем, не хватало рабочих рук для обработки того, что имели. При этом массового характера иммиграции в Россию не приобрела. Страна была небогатой. ВВП – 1488 долларов на душу населения, при среднеевропейском – 3301 долларе. По состоянию на 1913 год. Во второй половине 19 века процент людей, занятых в сельском хозяйстве европейских стран, стал неуклонно сокращаться. Начался процесс индустриализации. Рабочие руки стали перетекать в города. Естественно, перестраивался и процесс обработки земли. Появлялись новые технологии. Интенсивные технологии стали менять экстенсивные повсеместно, Экстенсивные остались там, где земель было в переизбытке. Это не только Россия, но и, например, валовые аграрные лидеры – США и Аргентина. Интенсивная система ведения сельского хозяйства предполагает применение современной техники, селекции, генной инженерии, минеральных удобрений, наукоемких агротехнологий и, как следствие, высокую производительность труда. При экстенсивной системе механизации труда, химизация, мелиорация и прочие прогрессивные показатели очень низки, как и производительность труда. Проблемы свободных земель в мире сегодня нет. В Передовых в сельскохозяйственном отношении стран мира, например, европейских, среди которых выделяются Голландия и Дания, занятость в сельском хозяйстве менее 4% населения, что дает сильное избыточное количество продуктов, А вот проблема демографии осталась. Страхи старины Мальтуса, пророчившего голодную смерть будущему человечеству, селекция и генетика опровергли. Мальтус, как все помнят, не то чтобы восхвалял, но объяснял войны как избавление от голода и удачный способ регулирования населения. Чисто родители мальчика с пальчика, но помасштабнее. И на смену тем страхом, существовавшим параллельно с пониманием преимуществ обладания большим количеством верно подданных, как данников и как потенциального пушечного мяса, пришло понимание пользы роста населения в пределах одного государства или, как в случае с созданным ЕС или у нас Евроэс, одной регуляторной среды. Так что борьба за население, особенно экономически активное население, еще впереди. И как знать, может быть Европа, принимающая беженцев, еще получит от этого дивиденды? Как потенциально может получить их и Россия? Принимающие выходцев из Средней Азии. Если, конечно, государства будут работать над преодолением культурных различий, а не над их углублением. Будем ли мы сытнее есть, если нас станет меньше? Варварский обычай был у полинезийцев. Сколько молодых жизней унесено. Помогали этому, конечно, войны. Экономически война – это сокращение населения. Но под этим знаете, что лежит? Самое главное – технологии производства продуктов. Нас уже 7 миллиардов. Возможно, скоро будет 8, прирост идет колоссальными темпами. Но при этом мы сосредоточены не в сельской местности, не расселены, а идем по пути урбанизации. Основная масса людей стекается в города. Тем не менее, мы не голодаем. С чем это связано? С технологией. Посмотрите на Голландию и Данию. Эти маленькие страны умудряются не только кормить себя, но и создавать огромнейший излишек продуктов, которым они делятся, точнее, с помощью которого экономически захватывают соседние страны. Перенаселение, может быть, и будет в будущем, но пока его нет. Почему оно не возникает? Почему не возникало в прошлом? На зале Российской империи население составляло 14 миллионов человек. Сейчас нас уже 146, в 10 раз больше. Но, как вы знаете, Россия вымирает. Вымирает в прямом физическом смысле. По данным ООН, к 50-му году у нас останется 132 миллиона. Станем ли мы сытнее есть? Сомнительно. Все зависит от технологий, которые мы применяем. Так называемое импортозамещение привело к приросту производства всего на 4% но к 36 падения импорта а самое главное мы не завозим технологии технологии производства продуктов питания первое на что нужно ориентироваться любой нации и любому государству именно на борьбу за технологии и за экономически активное население которое может использовать эти технологии и тогда есть шанс что мы не войдем в историю как страна не только вымирающая но и деградирующая в техническом смысле.